Глава 12. От Лолы я поехал в больницу. В конце концов она находилась поблизости, а мне хотелось посмотреть, какой эффект произвела озвученная Адуей информация. Накануне вечером журналистов около ворот почти не осталось, и прогнал их оттуда вовсе не дождь. В отсутствие свежих новостей внимание прессы к больнице угасало быстро. Однако Адуя изменил всё. Весть на территорию больницы вновь оказался окружён толпой и фургонами телезёнчиков. Не в таком, конечно, количестве, как сразу после обнаружения трупов, но в достаточном для того, чтобы продемонстрировать новый всплеск интереса ко всей этой истории. Толпа даже выплеснулась на проезжую часть, заставив меня сбросить скорость. Это было, кстати, по противоположному тротуару навстречу моему автомобилю. шел молодой человек в ветровке с поднятым капюшоном. Голова его была повернута в их сторону, и телевизионные камеры интересовали его явно больше, чем то, куда он направлялся. В какое-то мгновение я почти интуитивно угадал, что сейчас произойдет. Я начал тормозить едва ли не раньше, чем парень сошел с тротуара, но даже так едва не опоздал. Он оказался прямо перед моей машиной И если бы я не сбавил уже скорость, точно попал бы под колеса. Меня швырнуло вперед больно, вдавив в ремни безопасности. Мой кейс громыхнул о переднюю стенку багажника. Парень застыл посреди дороги, тупо уставившись на возникший, словно из ниоткуда, автомобиль. Потом выражение его лица изменилось. «Смотри, куда едешь, ублюдок!» Он собрался легнуть в мою машину, Но вспомнил про полицейских, дежуривших у ворот. Бызливо покосившись в их сторону, парень низко опустил голову и поспешил прочь. Меня этот инцидент тоже выбил из колеи. Во всяком случае, сердце моё, когда я двинулся дальше, колотилось чаще обычного. От журналистов, случившиеся тоже не укрылись, особенно от тех, кто находился ближе к проезжей части, ощущая на себе их удивлённые взгляды. я поехал, не оглядываясь. Меньше всего мне хотелось давать им материал для заголовков статей. Когда больница исчезла и из зеркальца заднего обзора, я вернулся к размышлениям о том, что произошло у Лолы. Ее соседке явно нравилось делиться слухами о том, что Лолу уволили после гибели находившегося на ее попечении ребенка. Впрочем, ничего больше она не знала. Если там вообще, конечно, было что знать. Я сам однажды стал жертвой подобных сплетен и понимал, как легко можно очернить человека. И всё же Лола сама сказала, что работала медсестрой. И то, что я вообще не люблю слухов и сплетен, ещё не означало, что в них нет доли правды. Это становилось очевидным затруднением, особенно с учётом тех убогих условий, в каких обитали Лола и её сын. Она изо всех сил старалась ухаживать за ним без посторонней помощи, однако её стремление к независимости вступало в противоречие со здоровьем сына. Может, я и не врач больше, но своими глазами видел, как живут Лола и Гэри. В прохладную стерильную тишину морга я шагнул с облегчением. Здесь я по крайней мере контролировал происходящее. Я со вздохом облачился в халат и, отключив звук у мобильника, сунул его во внутренний карман. Обычно, выполняя ответственную работу, я вообще кладу его в ячейку хранения. Но работа мне сегодня предстояла рутинная, и я хотел быть на связи. Понимал, что Оорт непременно потребует от меня отчета. Я проверил хрупкие кости эмбриона. Даже при том, что мягких тканей на них почти не осталось, для окончательной очистки костям предстояло отмокать ещё несколько дней. Впрочем, их обследование обещало стать простой формальностью. Ничто не намекало на то, что мать перенесла физическую или психическую травму, способную оставить след на крошечных костях. Нерождённый ребёнок в её утробе был защищён от того, что перенесла мать в последние часы своей жизни. По крайней мере, до того, как она умерла. Всё, что я мог сделать для ускорения процесса очистки, это ежедневно менять воду. Этим я сейчас и занимался. Несколько часов вываривания в слабом растворе чистящего средства эффективно удалилось с расщелждённых костей остатки ткани и жира. Натянув на руки длинные резиновые перчатки, я перешёл к следующему этапу. Как инженерный объект, кость способна посрамить почти любое рукотворное сооружение. Гладкая наружная поверхность создана из нескольких слоёв того, что называется пластинчатой костью, под ней расположена ячеистая структура, известная как губчатая кость. Это помогает кости сохранять жёсткость не увеличиваясь в весе. У длинных костей, например, костей ног или рук, пустотелая центральная часть или медуллярная полость заполнена костным мозгом тканью, ответственной за производство кровяных клеток. В общем, кость шедевр инженерного дизайна, который, если его разглядывать под микроскопом, откроет вам ещё более потрясающий мир. Я собирался приступить к детальному осмотру позднее, после того, как разложу кости женщины в правильном анатомическом порядке. Однако это не означало, что я не могу выполнить предварительную оценку сейчас. Вынув череп из ёмкости, в которой он вываривался, я прополоскал его в чистой воде. Теперь он ничем не напоминал то, чем был прежде. Разумеется, основу нашего тела составляют кости, Но характерные черты нашим лицам придают всё-таки кожа и мышцы. Лишённый их череп представляет собой лишь белую штуковину из кальция, весьма впрочем полезную. Угловатая форма черепа в купе с узким носом, высоко посаженной переносицей и относительно маленькой челюстью позволяла предположить принадлежность к европеоидной расе. при том, что заключение это не окончательно, оно могло помочь Уорт в поисках по базе данных. Общее состояние зубов молодой женщины я уже знал по результатам вскрытия, и это давало мне представление о её возрасте и образе жизни. Теперь же меня больше интересовали особенности прикуса. Верхняя челюсть не сильно, но всё же выступала вперёд по сравнению с нижней. При жизни это вполне могло быть заметно. что тоже помогло бы с идентификацией. Положив череп сохнуть в вытяжной шкаф, я начал вынимать остальные кости из варочного сосуда и прополаскивать. Мне не терпелось внимательно посмотреть на круглую головку правой плечевой кости и соответствующее гнездо правой лопатки, проверить, не привёл ли вывих к повреждениям, которых мы не увидели на рентгеновских снимках. Повреждений не обнаружилось. Обе кости были в хорошем состоянии. Если вывих стал результатом неаккуратного обращения с мумифицированным телом при перемещении, никакого вреда мягким тканям и самому суставу он не причинил бы. И хотя опять-таки я не могу утверждать этого со стопроцентной уверенностью, это могло служить ещё одним свидетельством того, что молодая женщина получила травму при жизни. Однако совершенно не обязательно задолго до смерти продолжая промывать и выкладывать очищенные кости для просушки я находил всё новые подтверждения своим первым предположениям насчёт возраста жертвы лобковый симфиз часть лобковой кости которая с возрастом превращается из угловатой в плоскую свидетельствовало о том Что её обладательнице не исполнилось ещё 20 лет. Это же подтверждали и бедренные кости. В детстве верхнее окончание бедренной кости покрыто толстым слоем хрящей. По мере взросления он твердеет, костенеет и постепенно срастаясь с составом бедренной кости. Этот процесс известен как эпифизарный союз, и поначалу стык двух поверхностей хорошо заметен. Однако вскоре он сглаживается и годам к двадцати пяти исчезает окончательно. В данном случае он еще проглядывался, но слабо. Опять-таки конец грудных ребер был скругленный, а не граненный, каким он становится в зрелом возрасте. Все вместе это свидетельствовало о том, что жертве исполнилось максимум двадцать пять лет, скорее всего даже меньше. С учётом того, что у неё прорезались не все зубы мудрости. Телефон завибрировал, когда я укладывал в этижный шкаф последнее ребро. Стянув перчатки, я вышел из смотровой. Телефон затих прежде, чем я успел достать его из-под халата. Я догадывался, кто мог мне звонить, увидев имя на дисплее, и невольно поёжился. Орт Я нашёл в коридоре уголок поукромнее и позвонил ей. Она откликнулась сразу же. "Я пропустил звонок", начал я. "Секунду". Я услышал, как Орд общается с кем-то, а потом она снова произнесла в микрофон: "Что вы сказали Адаму Адуе вчера вечером?" Я не стал вдаваться в детали уже отправленного голосового сообщения, суть его сводилась к тому, что вечером после собрания Я имел разговор с активистом. Я не надеялся, что это понравится Орд, но тон её сейчас был слишком резкий, обвиняющий. Я не сказал ему ничего. Он догнал меня на выходе и представился. Раньше я работал экспертом на процессе, где он участвовал на стороне защиты. И вы только сейчас мне об этом рассказываете? Я сам забыл об этом, пока он не напомнил. Это было несколько лет назад, я его даже не узнал. Вы сообщили ему что-нибудь о ходе следствия? Разумеется, нет. Так вот, сегодня Адуя выступил на национальном канале и по радио, заявив, что некто подтвердил информацию, попавшую к нему в результате утечки. Некто? Кого он знает и кому доверяет? И вы предлагаете мне поверить в то, что у него есть ещё один знакомый помимо вас я никого не прошу верить мне ни в чём возмутился я я только говорю что не сообщил ему ничего он просил меня подтвердить это а я отказался но и отрицать не стали я глубоко вздохнул нет воцарилось молчание и видимо уорд пыталась успокоиться расскажите мне в подробностях что произошло Я описал ей нашу встречу, не опуская ничего. Она не произнесла ни слова, пока я не закончил. Ладно. Орд перевела дух. Я не стану обвинять вас в том, что вы не опровергали эту историю с беременностью, однако это укрепило позицию Адуи. Пресса накинулась на это с энтузиазмом, и я собираюсь сделать заявление у больницы в полдень. Будь у меня возможность, я подождала бы, пока мы не выясним подробности, но мне не оставили выбора. В общем, если он снова попытается заговорить с вами, пожалуйста, сделайте нам одолжение и ступайте дальше, не оглядываясь. От напряжения у меня начало сводить шейные мышцы. Вам удалось найти источник утечки? Нет пока. Это может быть кто-либо из занятых расследованием. Но после несчастного случая с Конрадом вокруг больницы велось столько народа, и каждый мог что-нибудь услышать. Голос Орд звучал скорее устало, чем сердито. О чего ещё было ожидать, если один кризис в ходе расследования быстро сменялся другим? Я сомневался в том, что командир Эйнсли не давит на неё в связи со всем этим. "Я ещё вот почему звоню", продолжила она уже спокойнее. А вам много работы в морге осталось. Мне придётся вернуться для обследования ребёнка, но если не считать этого, должен закончить сегодня к вечеру. Хорошо, потому что завтра вы будете мне нужны в больнице. Нам необходимо убедиться, что там не осталось никаких новых сюрпризов. Я заказала на завтра собаку-ищейку. Мне бы хотелось, чтобы вы там тоже присутствовали. Я ожидал, что рано или поздно к работе подключат и ищейку. С обонянием, развитым в несколько сотен раз сильнее, чем у людей, животные находят объекты по запаху, который человеческий нос вообще не замечает. Следы разложения они способны улавливать даже сквозь несколько футов бетона, и тонкая перегородка вообще не составит для них проблемы. Правда, при всей своей несомненной пользе Собаки и щейки не умеют отличать человеческие останки от животных. Это не так важно, когда труп находят целиком, но фрагменты тела или кости опознать сложно. Вот для подобных случаев и нужен судебный антрополог. Тем не менее, я удивился, что Уорд позвала меня. А Мирс? У него и так дело не впроворот. На сегодняшнее утро назначено вскрытие первой из замурованных жертв, И следующие несколько дней он будет занят с ними. А у меня всё равно нет никого, кроме вас двоих. А я-то полагал, что больше не увижу старой больницы. Я покидал это место без сожаления, однако при мысли, что вернусь туда, испытал нечто вроде возбуждения. Во сколько мне туда подъехать? спросил я. Я собирался рассказать Орд о том, что услышал от соседки Лолы. Но в последний момент передумал. Проблем у Орт хватало, и мне не хотелось отнимать у неё драгоценное время на то, что могло оказаться пустыми слухами. То, что бывшая медсестра, по слухам обвиняемая в смерти ребёнка, живёт совсем рядом с Сент-Джут, само по себе странно, но чем больше я об этом размышлял, тем меньше оставалось у меня уверенности в том, что об этом вообще следует упоминать. Даже если слова соседки правда, я с трудом представлял, как это может быть связано с расследованием. Пожилая женщина и её прикованный к постели сын меньше всего походили на потенциальных подозреваемых. И вообще, интересовать они должны скорее социальные службы, а не полицию. Убрав телефон, я вернулся в смотровую, прикинув, сколько времени займёт у меня сборка скелета молодой женщины. Я решил, что могу в перерыв съездить в Сент-Джуд и послушать заявление Уорд. В качестве старшего инспектора она выступала впервые, и мне было интересно, как она с этим справится. Я подошёл к двери комнаты для переодевания, когда она вдруг распахнулась, и из неё появился человек в полном облачении вплоть до хирургической шапочки. Рыжих волос под ней я не заметил. Однако мне хватило одного взгляда на мальчишеское лицо, чтобы узнать Дэниела Мирза. При виде меня он вспыхнул и затаптался на месте, однако почти сразу вздёрнул подбородок и отпустил дверь, закрывшуюся за ним. Доброе утро произнёс я. Короткий кивок. Вы не видели доктора Парик, спросил Мирз, глядя мимо меня так, словно ожидал, что она вдруг материализуется где-то там. Сегодня нет. Парик ведь должна проводить вскрытие, по-моему. Да. Он помолчал. Обещает быть интересно. Мир с явна напрашивался на вопрос почему. Я испытывал сильное искушение не поддаваться, но в таком случае провёл бы остаток дня, гадая, что он имел в виду. А что, нашли что-нибудь? Замурованных я видел совсем недолго. Мир же мог более детально обследовать тела перед их эвакуацией и отправкой в Морд. Впрочем, я сразу же пожалел о том, что задал вопрос. Мир не слишком неудачно пытался скрыться в самодовольстве. Ну так всякое. А вы ведь, наверное, и сами заметили, что их пытали. Пытали? За исключением врезавшихся почти до костей жгутов, я не разглядел в свете ручного фонаря Никаких иных физических повреждений. Конечно, то, что их заживо замуровали, по любым меркам может считаться пыткой, но я понимал, что Мир говорит о другом. У меня не было возможности осмотреть их как следует, сказал я, надеясь, что это сойдёт за оправдание. Легко было не заметить, великодушно промолвил он. Отслаивание и изменение пигментации кожи сделали это почти невидимым, но на части эпидермиса есть следы ожогов. Их пытали огнём? А разве я не так сказал? Мерс усмехнулся. Я не имел возможности осмотреть замурованных с близкого расстояния, да и в любом случае состояние их тел в какой-то степени скрывало от взгляда ожоги. Однако даже с учётом всего этого, новость уизвеляла моё самолюбие. Повреждения слишком локальны, чтобы их причинил открытый огонь, продолжил Мирс, наслаждаясь производимым эффектом. Полагаю, их нанесли каким-нибудь нагревательным инструментом, скорее всего, паяльником. Разумеется, я смогу утверждать это после тщательного изучения. Где расположены ожоги? По всему телу. Я обнаружил их следы на головах, торсах и конечностях. Они наносились хаотично. Он не удержался от ухмылки. Если вас это утешит, доктор Парек и кто же, по-моему, не заметила. Это потому, что старые глаза в темноте плохо видят. Раздался у меня за спиной голос Парек. Хотя могу сказать в свою защиту, что повреждения от жгутов занимали меня в тот момент гораздо больше. Я не заметил приближения патолога-анатома Михс тоже. Его лицо приобрело прямо-таки пунцовый оттенок. Э-э, доктор Парик. Я я только Да, я слышала. Привет, Дэвид. Она улыбнулась мне, но в глазах её горел угрожающий огонёк. Как у вас продвигается жертва из чердака? Вы уже почти закончили? Да. Вы никогда не теряете времени зря. Что ж, с нетерпением жду вашего отчёта. Не сомневайся, он будет по обыкновению детальным. Парик повернулась к Мирзу, который покраснел ещё сильнее. Если вы готовы, доктор Мирз, я бы начала первое вскрытие. Постараюсь не упустить ничего, но не стесняйтесь указывать мне, если такое случится. И не дожидаясь ответа, она устремилась дальше по коридору. Для своего маленького роста шагала парек неожиданно быстро, и мир из ничего не оставалось, как поспешить за ней. Возвращаясь к себе в смотровую, я улыбался. Правда, улыбка исчезла, стоило мне вспомнить о том, что сказал тафонамист. Две замурованные жертвы и так приняли жуткую смерть, если их при этом ещё и пытали, жгли. Это придавало их гибели ещё более жестокий характер страшненькая мысль ничего не скажешь стараясь не сожалеть о том что не могу ещё раз осмотреть их останки я вернулся в смотровую где меня ждали кости молодой женщины